Глава 837. Я не могу убить тебя. Повисла гробовая тишина. Никто не решался заговорить или даже пошевелиться. Казалось, время попросту остановилось, и действительно, появление флота Ван было застало всех врасплох. При этом он специально спустил с Ци Пиауро кораблей, и манацы духовной энергии, сравнимых с 10.000 практиков стадии зарождения души и несколькими тысячами стадии владения душой. заставили всех в Легионе Тёмный Раскол поёжиться. Особенно сильно сдрожала бывший командир Чёрных Драконов. Не в силах контролировать дрожь в коленях, она потрясённо смотрела на корабли. На самом деле, спускаемая Ван Буэлла Аура создавала впечатление, будто они находятся в присутствии могущественного эксперта. Десятки тысяч на стадии зарождения души. Тысячи силой и владения душой. У неё всё внутри похолодело. Невольно на ум пришло сравнение нынешнего флота Ван Буэллы с Легионом Тёмный Раскол. Если не брать в расчёт их командира, то с тремя лже-бессмертными и всем флотом они по силе окажутся равны Ван Буэлэ и его кораблям. Двое других лже-бессмертных пришли к такому же выводу. Даже командующий Легионом Тёмный Раскол, мужчина средних лет на борту ткармического корабля, который совсем недавно спокойно дал приказ атаковать, во все глаза уставился на огромный флот. Теперь он выглядел предельно серьёзно. Способности Ван Буэлэ, безусловно, его заинтриговали, но он не мог не забывать о последствиях. Если только я быстро от него не избавлюсь. Тогда, командир легиона Тёмный Раскол нахмурился. Его холодный голос нарушил нависшую тишину и разбил напряжённую атмосферу. Его услышали все присутствующие. Оставь половину кораблей и иди с миром. Тогда на твоей вражде с легионом Чёрный Дракон будет поставлен крест. Практики его легиона с облегчением выдохнули. Бывшему командиру легиона Чёрный Дракон совсем не нравился такой исход. Но она признавала за Лонянь за сило, с их прошлыми встречами многое изменилось. Поэтому она, хоть и не простила его, была вынуждена принять решение командира. Однако Ван Боло стоя ещё над хромическим кораблём со сложными за спиной руками, лишь удивлённо выгнул бровь. Какие мы высокомерные. Впрочем, ничего удивительного. Мне вот интересно, уважаемый командир легиона Тёмный раскол. Что даёт тебе право бросаться такими заявлениями? Что даёт мне право? Со смехом переспросил командующий Легионом тёмный раскол. Его глаза опасно блеснули. В следующий миг он возник снаружи своего дхармического корабля. Худощавое тело плотно облегал чёрный халат под стать цвету его волос. Держался он с необычайной уверенностью, что выгодно отличало его на фоне остальных практиков. Довершила образ рябь, мягко расходящаяся от него по космическому пространству. Энергия начальной ступени бессмертия закрутилась вокруг него в настоящий вихрь. И издалека могло показаться, будто ткань звёздного неба закручивалась вокруг него в спираль. Корабли Легиона Тёмный Раскол быстро отлетели подальше. Что интересно, эта буря энергии начала подавлять даже корабли бомбы Ван Бола. Такой балласт силы бессмертного. Сразу после появления командир Легиона Тёмный Раскол сделал шаг навстречу Ван Бола. В этот же миг буря энергии переместилась вместе с ним, причём мгновенно, словно проигнорировав огромную дистанцию. Рука командира уже тянулась к шее Ван Бола. Теперь понимаю, что даёт мне такое право. Его пальцы уже почти сомкнулись на шее Ван Боуле, но тут глаза последнего холодно блеснули. Он тот же заковал себя в манаршей латы. Культивация стадии бессмертия подскочила вверх благодаря усилению доспехов. Его боевая мощь оказалась на уровне начальной степени бессмертия, хоть сам он ещё не достиг этой ступени культивации. Всё это произошло в мгновение ока. Ван Буале успел вскинуть руку, сжить пальцы в кулак и ударить командира Легиона «Тёмный Раскол». В удар была вложена вся сила его культивации монарших лад. Космическое пространство искривилось. В этот же миг аура его тела стала расширяться. Она тоже создала энергетическую бурю, способную подавлять других. Со стороны оба урагана выглядели примерно равными по силе. Спокойная маска командира Легиона «Тёмный Раскол» наконец дала трещину. К сожалению, он находился слишком близко к противнику. Отступать было слишком поздно. Наконец два кулака столкнулись. От места столкновения во все стороны ударила волна чистой энергии, видимо, и даже невооружённому глазу. Ван Боло сдресло. Сделав пару шагов назад, он приземлился над хромический корабль. Судно тоже сдресло, поскольку оно поглотило большую часть энергии удара. Что до командира Легиона Тёмный Раскол, его тоже била мелкая дрожь. Поскольку позади не было ничего, что могло принять на себя удар, он отлетел на несколько сотен метров назад. Подняв голову, он ожёг взглядом Ван Буоле. После этой короткой стычки его глаза налились кровью. Ударная волна от их столкновения стремительно расходилась во все стороны. Корабли обеих флотов были отброшены назад. Некоторые, не выдержав такой мощи, просто взорвались. Практики Легиона «Тёмный раскол» в панике разлетелись кто куда. Теперь многие выглядели не лучшим образом. Часть бойцов Легиона кашляла кровью, часть ещё не оправилась от изумления. Возвращение. но сильнее всего были удивлены трил уже бессмертных, включая бывшего командира легиона Чёрный дракон. Они сами не заметили, как инстинктивно отлетели подальше, выглядели они как смертные, которые увидели привидения. "Бессмертный!" выкрикнула командир легиона Чёрный дракон. "Да как такое может быть?" Не обращая внимания на хаос в рядах противника, и даже не дождя посмотрел в сторону закричавшей женщины, Ван Баоласуха покашлял. У тихомерил взбодраженную культивацию. Он же, метал как командир легиона Тёмный Раскол скривился. Извини, но пока я что-то не очень понимаю. Что даёт тебе право со мной так разговаривать? Во взгляде командира легиона Тёмный Раскол без труда угадывал жажду убийства. Указав рукой на харамический корабль в виде гепарда, он прорычал: "Ко мне!" Чёрный гепард взречал, а потом рассыпался ворохом чёрных нитей. Они оплели командира легиона Тёмный Раскол, превратившись в массивный доспех. Их агрессивный дизайн как нельзя лучше подходил к текущему состоянию владельца. Его аура достигла пика начальной ступени бессмертия. В следующую секунду он в луче сумрачного света уже мчался к Ван Буоле. Казалось, он мог распороть саму ткань бытия. «У меня тоже есть хармический корабль!» Со смехом Ван Буоле помчался навстречу врагу. В саранче под его ногами превратилось множество тончайших нитей света, которые устремились к нему. Монарши латы выступили сосудом... Поэтому в результате слияния с нитями родились императорские латы. В них циркулировала энергия алых кристаллов. От Ван Боле повелел ему нагнаться места ди бессмертия, отчего он полетел ещё быстрее. Мгновением позже он налетел на командира легиона Тёмный Раскол. Столкновение кулаков высвободило ещё больше энергии. На этот раз ударная волна разошлась заметно дальше. Ван Боле мог по-настоящему раскрыть свой потенциал. Даже с тхармическим кораблем командир Легиона «Тёмный раскол» был вынужден отступать под суровым натиском Ван Буула. Бойцы его Легиона задрожали от страха, а они отказывались верить своим глазам. Особенно, когда их командир отшвырнуло назад от удара божественным оружием, скрытым в доспехах Ван Буула. «Лон няньзы! Чёртов подлец! Ты прикинулся практикам стадии овладения душой, когда на самом деле ты бессмертный! Ты...» Гневно вскричал командир Легиона «Тёмный раскол». Но тут у нас всё. Твои корабли слабее моих. Ты не такой красивый, сильный и богатый, как я. Тёмный раскол. Что дало вам право требовать что-то от меня? Говорите, я украл ваши военные тайны, вы потребовали от меня половину кораблей, будучи уверенны в своём численном превосходстве? Думаешь, раз твоя культивация выше, то ты можешь заставить меня плясать под твою дудку? Я не могу убить тебя. Ван Болу в окружении давещей ауры и бури энергии напоминал бога. Во вспышке он исчез. Бойцы Легиона с замиранием сердца наблюдали, как он мчится к их командиру. Тот до сих пор не пришёл в себя от шока. В его душе смешились возмущения и непередаваемый гнев.